«Это не храбрость», — заявил Вилье, оставаясь на месте. «Это вопрос логики. Вы не достигнете ничего, если убьете меня, и еще меньше, если совершите похищение. Мои приказы на этот счет достаточно тверды и понятны для моих родственников и окружения на службе, так что можете стрелять. Этим вы меня не удивите. Или убирайтесь отсюда вон». Джейсон внимательно изучал старого солдата, ощутив некоторую неуверенность природы, которая была отнюдь не в боязни остаться в дураках. Это было в глазах генерала, который с нескрываемой яростью смотрел на него. Ему показалось, что очередной взрыв негодования, вызванный еще одним именем, может многое прояснить через эти расширенные, но жестко смотрящие глаза. «Там в ресторане вы говорили, что Франция должна быть свободной и независимой от любых посягательств, но она не должна быть ничьей прислугой, а генерал Андре Вилье — связной Карлоса, солдат Карлоса, прислуга Карлоса». Горящие гневом глаза стали еще шире, но они отразили не то, что ожидал увидеть Джейсон. Это был не гнев, вызванный страхом или истерией. Это было полное и бескомпромиссное отвращение. Он не сдержался от попытки, чтобы ударить его. «Свинья!» — закричал он. «Отвратительная, вонючая свинья!» «Осторожно, генерал! Я буду стрелять! Остановитесь!» Но Борн не мог нажать на спуск. Он стоял сбоку от маленького автомобиля, крыша которого была на уровне его плеч, и мешала ему занять выгодную позицию. «Убей меня, если сможешь, если способен на это!» Джейсон бросил оружие на землю и поднял руки, чтобы унять разгневанного старика. Он сжал его руки, опустил их вниз, заставляя генерала не двигаться, и притянул его ближе к себе. Ты хочешь сказать, что не имеешь к Карлусу никакого отношения? Ты отрицаешь это? Вилье попытался высвободиться. Я ненавижу тебя, грязное животное. Черт бы вас побрал, да или нет? Генерал плюнул ему в лицо. Огонь в его глазах пошел на убыль, на глазах появились слезы. «Карлос убил моего сына», — пробормотал он, еле приоткрывая рот. «Он убил моего единственного сына на улице Дюбак». «Жизнь моего сына оборвалась, когда пять пачек динамита разнесли в активную пыль его машину». Джейсон медленно расслабил свои пальцы, тяжело дыша, Он старался говорить как можно спокойнее. «Поставьте свою машину где-нибудь в стороне от дороги. Можно прямо в поле. Мы должны поговорить, генерал. Произошло кое-что такое, о чем вы не имеете понятия, и мы вдвоем должны разобраться в этом. Никогда! Это не могло случиться». «Однако это случилось» заявил Бурн, сидя рядом с Вюлье на переднем сидении его машины. «Произошла чудовищная ошибка. Вы не понимаете, что вы утверждаете?» «Никакой ошибки нет. Я знаю, что говорю, потому что сам обнаружил этот номер. Это не просто номер телефона для связи. Это блестящее прикрытие». Никто, находясь в здравом рассудке, не сможет связать вас и Карлоса, особенно в свете гибели вашего сына. А Шероколе получила огласку тот факт, что это убийство связано с Карлосом. Я предпочел бы другой язык, мсье. Извините. Огласка? Внутри сюрте да. — Внутри военной разведки и Интерпола — вполне вероятно. Я читал все отчеты. И что в них говорилось? Здесь были задеты интересы политических фанатиков, и мой сын послужил примером в назидание другим. Этот Карлос хотел оказать поддержку некоторым своим друзьям по прежним радикальным движениям. — И поэтому вы ушли из армии и занялись политикой? — Да. Дети обязаны продолжать дело отцов, но в данном случае, как видите, судьба распорядилась по-иному. Его взгляды отражали и мою жизненную философию, из за этого он был убит. Мне пришлось выйти на политическую арену и бросить вызов всем его бывшим врагам. Сейчас я готов к встрече с ними. Полагаю, что вы не один в этом начинании. Что вы имеете в виду? «Тех людей, с которыми вы встречались в ресторане. Они выглядели так, как будто в их руках находится половина французской армии».